Часть третья. Приватир. Примечание. Приватир. Капер. Частное лицо, которое с разрешения верховной власти воюющего государства снаряжало за свой счет корабль с целью захватывать купеческие суда неприятеля. Также назывался и корабль, принадлежащий этому лицу. Глава 23 Письма с передовой. 3 октября. 1776 года. Элсмир, леди Доротея Грей. «Дорогая кузина, пишу вам в спешке, чтобы успеть отправить письмо с курьером. Я, в компании еще одного офицера, отправляюсь в небольшое путешествие по поручению капитана Ричардсона и не знаю, где окажусь в ближайшем будущем. Вы можете писать мне на имя вашего брата Адама. Я постараюсь поддерживать с ним переписку». Ваше поручение я выполнил, приложив все свои способности и по-прежнему готов к вашим услугам. Передайте моему отцу и своему тоже мои наилучшие пожелания и почтения, а также мою глубокую привязанность, значительное количество которой не забудьте оставить себе. Ваш покорный слуга Уильям. 3 октября 1776 года. Элсмир, лорду Джону Грею. «Дорогой отец, после долгих размышлений я решил принять предложение капитана Ричардсона сопровождать старшего офицера в поездке в Квебек, исполняя обязанности его переводчика. Моё владение французским сочли для этой цели достаточным. Генерал Хау дал своё согласие. Я пока ещё не видел капитана Рэндалла Айзекса, но присоединюсь к нему в Олбани на следующей неделе». Не знаю, когда мы вернёмся, и неизвестно, будет ли возможность писать письма, но напишу, как только смогу. А пока прошу, чтобы ты с любовью думала обо мне, твоём сыне Уильяме. Конец октября 1776 года. Квебек. Уильям не знал, что и думать о капитане Деннисе Ренделле Айзексе. С виду тот был добродушным, ничем не примечательным малым какой найдётся в любом полку. Около 30 неплохо играет в карты, всегда готов пошутить, смугловатый, но хорош собой, с открытым лицом и благонадёжный. К тому же он оказался очень приятным попутчиком, хорошим рассказчиком, с большим запасом увлекательных историй, чтобы скоротать путь, и великолепным знатоком похабных песенок и непристойных стишков. А вот чего капитан не делал, так это не распространялся о себе. Уильям по собственному опыту знал, что большинство таких балагуров охотно и часто вдаются в подробности своей биографии. Уильям пытался немного разговорить попутчика, рассказав довольно драматичную историю собственного рождения. А в ответ получил несколько скудных фактов. Отец Рэндалла Айзекса, офицер Драгунского полка, погиб в ходе компании в шотландском Высокогорье еще до рождения Денниса, а его мать через год повторно вышла замуж. «Мой отчим еврей», — сказал Рэндалл айзикс «Из богатых», — добавил он с кривой усмешкой. Уильям дружески кивнул. «Лучше, чем бедняк», — сказал он тогда, и дальше продолжать расспросы не стал. «Не так уж много информации». Но она отчасти объясняла, почему Рендел Айзекс работает на Ричардсона, а не гонится за славой и великолепием уланов или уэльских фузелёров. Примечание. Фузелёр. Солдат, вооружённый фузеей, кремниевым ружьём. Уэльские фузелёры — одни из старейших полков британской регулярной армии. «За деньги можно купить звание» но это не обеспечило бы ни теплого приема в полку, ни определенных возможностей, которые могли бы дать семейные связи и влияние, деликатно именуемые «интересом». Вильям мимолетно удивился тому, что сам он отказался от собственных влиятельных связей и возможностей ради того, чтобы заниматься темными делишками капитана Ричардсона, но решил подумать об этом в другой раз. Потрясающе! — пробормотал Деннис, глядя вверх. Они придержали своих лошадей на дороге, что вела от берега реки Святого Лаврентия к Квебекской крепости. Отсюда хорошо просматривалась крутая отвесная скала, на которую 17 лет назад поднялись войска генерала Вольфа, чтобы отбить крепость и Квебек у Франции. — Мой отец тоже участвовал в том восхождении, — произнес Уильям, сделанный небрежностью. Рэндалл Лайзекс изумлённо повернулся к нему. «Правда, лорд Джон? Ты хочешь сказать, что он воевал на Авраамовых полях с Вольфом?» «Да». Уильям с почтением осмотрел скалу. Она вся поросла молоденькими деревцами, но порода под ними состояла из сланца и осыпалась. Сквозь листву виднелись неровные тёмные трещины и прямоугольные провалы. Можно только представить как было трудно оценить масштабы этой высоты в темноте. И не только взобраться туда, но и затащить по скале наверх всю артиллерию. Отец рассказывал, что битва закончилась, не успев начаться. Хватило одного мощного залпа. Но восхождение к месту сражения было самым ужасным из всего, что ему приходилось когда-либо делать. Рэндалайзикс почтительно хмыкнул и на мгновение замер, прежде чем натянуть поводья. «Ты вроде говорил, что твой отец знаком с сэром Гаем?» — спросил капитан. «Несомненно, он с удовольствием послушает эту историю». Уильям взглянул на попутчика. Вообще-то он не упоминал, что лорд Джон знает сэра Гая Карлтона, главнокомандующего британскими войсками в Северной Америке. Отец знал всех. И эта простая мысль вдруг помогла Уильяму осознать, почему его отправили в Канаду. Он стал визитной карточкой Рэндалла айзикса Да, он действительно очень хорошо говорил по-французски. Языки давались ему легко, а вот французский Рэндалла Айзекса оставлял желать много лучшего. Скорее всего, здесь Ричардсон не лукавил. Куда как хорошо иметь переводчика, которому доверяешь. Но хотя Рэндалл айзикс и проявлял к своему спутнику интерес, лестившей его самолюбию, Уильям запоздало понял, что гораздо больше капитана интересует именно лорд Джон. Основные этапы его военной карьеры, места назначений, по чьим командованием и вместе с кем служил, кого знал. Такое произошло уже дважды. Они обратились к начальству форта Сен-Жан и форта Шамбли, и в обоих случаях Рэндалл Айзекс, сообщая о своих полномочиях, невзначай упоминал, что Уильям, сын лорда Джона Грея. После чего официальные приемы тут же становились радушнее и плавно перетекали в долгие вечера воспоминаний и задушевных бесед. Подогретые хорошим коньяком, во время которых Уильям только сейчас понял, разговаривал лишь он, да еще командиры. Аренда Лайзикс молча слушал. Его красивое румяное лицо светилось неподдельным интересом. Куильям задумчиво хмыкнул. Он разгадал подоплеку своего задания, но не знал, как к этому относиться. С одной стороны, приятно, что он смог разгадать хитрость. С другой, куда менее радостно осознавать, что его в основном ценят за связи, а не за личные достоинства. Что ж, полезное знание, хотя и унизительное. Но одно оставалось невыясненным. Какова истинная роль Рэндалла Айзекса? Только сбор информации для Ричардсона? Или у него есть другое задание, негласное? Довольно часто Рэндалл Айзекс предоставлял Уильяма самому себе, небрежно упомянув, что отправляется по личному делу, для которого вполне сгодится и его собственный французский. В соответствии с весьма ограниченными инструкциями, которые дал ему капитан Ричардсон, В Квебеке они оценивали настроение жителей французского происхождения и поселенцев англичан с целью выяснить, окажут ли те поддержку британским войскам в случае наступления американских повстанцев и как себя поведут, если Континентальный Конгресс попытается им угрожать или соблазнять обещаниями. До настоящего момента настроения казались очевидными, хотя и несколько неожиданными. Местные французские поселенцы симпатизировали сэру Гаю, который, как генерал-губернатор Северной Америки, принял Квебекский акт, легализовавший католицизм и защитивший торговую деятельность французских католиков. Англичане же, по понятным причинам, остались недовольны этим законом и прошлой зимой, во время нападения американцев на город, в массовом порядке проигнорировали призывы сэра Гая «помочь ополчению». «Они, должно быть, рехнулись», — заметил Уильям, пересекая с Рэндаллом Айзексом открытую равнину перед крепостью. «Я имею в виду американцев, которые предприняли попытку штурма здесь в прошлом году. Теперь они достигли вершины скалы, и крепость, спокойная и мощная, очень мощная, возвышалась на равнине в лучах осеннего солнца. Стоял погожий теплый день» воздух наполняли пряные землистые запахи реки и леса. Уильям никогда не видел такого леса. Деревья, которые окаймляли равнину и росли вдоль берегов реки Святого Лаврентия, теснились непроходимыми зарослями, пылающими золотом и багрянцем. Они резко выделялись на фоне темной воды и ослепительно голубого, бескрайнего октябрьского неба. Все вместе... Создавало волшебное ощущение, что он, Уильям, скачет внутри средневекового полотна, сияющего позолотой и пылающего потусторонним жаром. Но за внешней красотой чувствовалась дикость этого места. Уильям ощущал ее настолько явственно, что его кости словно оголились. Днем еще было тепло, но с наступлением сумерек, зимний холодок, острыми зубами, кусал все сильнее и сильнее. И не требовалось особой яркости воображения, чтобы представить, что произойдет через несколько недель. Вся равнина покроется негостеприимной белизной твердого льда. Уильям подумал о двухстах милях, которые остались позади. Вспомнил, как нелегко снабдить всем необходимым двух всадников, держащих путь на север. И это в хорошую погоду. Прикинул, что ему известно о трудностях с обеспечением армии в непогоду. Если бы они не рехнулись, то не пошли бы на такое, прервал его размышление Рендел Айзекс. Он тоже воспользовался моментом, чтобы изучить панораму взглядом солдата. Хотя это полковник Арнольд привел их сюда. Вот он точно сумасшедший, но чертовски хороший солдат. В его голосе послышалось восхищение, и Уильям с любопытством взглянул на капитана. Вы его знаете, Небрежно спросил Уильям, и Рэндалл Айзикс рассмеялся. «Совсем чуть-чуть», — ответил Деннис. «Ну уже давай». Он пришпорил лошадь, и всадники повернули к воротам крепости. Впрочем, на лице капитана появилось насмешливое и чуть презрительное выражение, словно на него нахлынули воспоминания. Через некоторое время он снова заговорил. «Он мог бы это сделать?» Я имею в виду Арнольда. Взять город. У Сэра Гая почти не было солдат. И попади сюда, Арнольд, вовремя, да со всеми необходимыми боеприпасами. Что ж, история повернулась бы совсем по-другому. Но он выбрал не того человека, чтобы спросить дорогу. Что вы имеете в виду?» Рэндалайзикс, похоже, насторожился. Но затем как будто мысленно пожал плечами, словно говоря, какая разница. Он пребывал в хорошем настроении и после нескольких недель ночевок в темных лесах уже предвкушал горячий ужин, мягкую кровать и чистое постельное белье. «Пройти по суше Арнольд не мог», — начал Рендел Айзекс. И тогда решил переместить армию и все необходимое на север по воде. Он принялся искать того, кто уже совершал этот рискованный переход и знал реки и переправы. И действительно нашел. Некоего Самуэля Гудвина. Но полковнику даже в голову не пришло, что Гудвин может оказаться лоялистом. Рэндалл покачал головой, осуждая подобную беспечность. Гудвин пришел ко мне и спросил, что нужно сделать. Я все объяснил. И он дал Арнольду свои карты, тщательно переделанные для этой цели. И цель была достигнута. Благодаря неверно указанным расстояниям, стёртым ориентирам, несуществующим дорогам и полностью выдуманным фрагментам карты, мистер Гудвин заманил войска Арнольда далеко в глухомань, вынудив их много дней тащить по суше свои корабли и всё снаряжение. В конце концов, они настолько задержались, что зима застала их отнюдь не в окрестностях Квебека. Рэндал Айзекс засмеялся. Но в его смехе у ему послышались нотки сожаления. Я удивился, когда мне сообщили, что он таки добрался до Квебека. А вдобавок ко всему, его еще и плотники обманули. Те, кто строил ему корабли. Уверен, здесь виной была полная некомпетентность, никакой политики. Хотя трудно сказать в наши дни. Сюда изготовили из сырого, плохо подогнанного бруса. Больше половины их развалились и затонули через несколько дней после отплытия. «Наверное, там был ад кромешный», — сказал Рэндалл Айзекс как бы сам себе, а затем покачал головой и выпрямился. Но они следовали за ним, все его люди. Только одна рота повернула обратно. голодная полуголая замерзшие. Они шли за ним. — повторил он в изумлении. Улыбаясь, он покосился на Уильяма. — Думаете, ваши люди последуют за вами, лейтенант, в таких условиях? — Надеюсь, что буду более благоразумным и не приведу их в такие условия, — сухо ответил Уильям. — А что стало с Арнольдом? Его схватили? — Нет, — задумчиво произнес Рэндалл Айзекс, подняв руку. — чтобы помахать охране у ворот крепости. Нет, не схватили. Одному лишь богу известно, что с ним случилось. Или богу, или сэру Гаю. Надеюсь, последний нам и расскажет.